Глава 17. Стражника кадастровой службы в Фивах внезапно разбудил непривычный шум. Сначала он подумал, что это дурной сон, затем понял, что стучат в дверь. Кто там? Начальник стражи и визирь Египта. Я не люблю шуток, особенно среди ночи. Идите своей дорогой, или будет худо. Будет лучше, если ты сейчас же откроешь. Валить отсюда поскорей, пока я не вызвал охрану. Вызывай Они помогут нам выломать дверь. Стражник задумался. Он выглянул в окно, забранная решеткой из камня, и при свете полной луны различил фигуры высокого нубийца и его огромного павиана. кем со своей обезьяной. Молва о них шла по всему Египту. Он отодвинул засов. — Извините меня, но все это так неожиданно. Зажги светильники. Визирь желает изучить карты, — заявил кем Следует предупредить начальника. — Пусть придет. Возмущение высокопоставленного чиновника с заспанным лицом рассеялось при виде визиря. Выходит, стражник говорил правду. Первый сановник страны в самом деле находился здесь в столь неожиданный час. Сразу став исключительно внимательным, он предложил свою помощь визирю. Что именно вы желаете посмотреть? Планы владения храма в Карнаке. Но их огромное количество. Начнем с самых удаленных деревень. К северу или к югу? К северу. Маленькие или большие? Самые крупные. Чиновник развернул карты, на которых с поразительной точностью были отмечены границы угодий, каналы, населенные пункты. Но деревня, которую только что посетил визирь, здесь не значилась. Эти планы отражают сегодняшнее положение? Разумеется. Не вносили ли в них недавно изменения? Вносили. По просьбе трех старост. На каком основании? воды унесли пограничные метки. Потребовались новые землемерные работы. Специалист выполнил их, и мои службы внесли исправление в соответствии с его указаниями». «Он отрезал кусок от владения Карнака», — воскликнул визирь. «Кадастровая служба тут ни при чем. Наше дело лишь записывать». «И, вероятно, вы забыли сообщить об этом великому жрецу Кани». Чиновник отошел в тень, чтобы скрыть выражение лица, — «Я собирался направить ему полный доклад», — пробормотал он. «Прискорбное опоздание. Это из-за нехватки людей и...» «Имя землемера?» «Сумену». «Его адрес?» «Начальник кадастровой службы замялся. Затем произнес, он не здешний». «Не из ФИФ?» «Нет, из Мемфиса». «Кто его присылал?» «Конечно же, царский дворец». Дорога, ведущая к храму в Карнаке, была усажена розовыми и белыми лаврами, радовавшими взор путников и оттенявшими суровость монументальных стен, скрывавших святилище Великий жрец Кани согласился выйти из своего заточения, чтобы побеседовать с Пазаиром. Двое людей, самых могущественных в Египте после фараона, медленно шли мимо охранявших храм сфинксов. «Мое расследование продвигается вперед», — сказал визирь. Что оно даст? Доказательство того, что вы невиновны. Но это не так. Вас обманули. Я сам обманул себя, переоценив свои возможности. Ошибаетесь. Три самых удаленных от храма селения поставляли свою продукцию в Каптос. Вот почему ее не хватало в ваших отчетах. Они относятся к Карнаку? Кадастр был изменен после нынешнего половодья — Без согласования со мной? — удивился Кани. — Это сделал землемер из Мемфиса. — Невероятно! Я только что послал гонца в Мемфис с приказом доставить сюда ответственного замежевания некоего Сумену. — А что делать, если Рамсес сам отобрал у меня эти селения? Думать, сидя на берегу священного озера, участвовать в утренних полуденных и вечерних службах, помогать звездочетам на вершине храма, читать древние заклинания и мудрые слова людей, ушедших в иной мир, беседовать с самыми достойными, живущими за стенами храма бога Амона, вот чем будет занят Пазаир, уйдя в отставку. Он побывал в светлой вечности, высеченной в камне, услышал голоса богов и фараонов, украшавших храм от династии к династии, и проникся бесконечностью мироздания. Несколько раз он замирал перед статуей учителя Беронира, которого скульптор изобразил в образе писца преклонных лет, разворачивающего на коленях папирус, на котором начертан гимн бытию. Как только Кем доставил требовавшиеся сведения, визит тотчас направился в службу кадастра. Начальник не скрывал удовольствия еще раз удостоиться чести принимать верховного сановника, придавало его персоне значимость, о которой он не мог и мечтать. — Напомните мне имя землемера из Мемфиса, — потребовал Пазаир. — Сумену. — Вы в этом уверены? — Да, он так себя назвал. — Я проверил. — в этом не было необходимости, — робко произнес чиновник, — ведь все в порядке. С той поры, когда я был всего лишь провинциальным судьей... — Я сохранил привычку все проверять. Это занимает много времени, но порой не напрасно. — Сумену, вы говорите? — Я мог ошибиться, но землемер Сумену, приписанный к царскому двору, умер два года назад. Вы его подменили. Губы чиновника приоткрылись, но он был не в силах выдавить из себя и звука. — Изменить кадастр — это преступление, — продолжал Пазаир. Может быть, вы забыли, что передача земель и селений под чьё либо управление — это право визиря? Тот, кто вас подкупил, понадеялся на неопытность великого жреца Карнака и на мою, он ошибся. Вы заблуждаетесь. Очень скоро мы это проверим. Я немедленно обращусь к свидетельству слепого. Глава фиванских слепцов был внушительным человеком с широким лбом и тяжелой челюстью. После разлива, когда вода уносила пограничные вехи и стирала обозначение границ владений, в спорных случаях чиновники обращались именно к нему и его собратьям. Глава обладал памятью земли. Он пешком обходил поля и сады, и его ноги помнили их истинные размеры. Сидя под виноградником, слепой наслаждался сушеными финиками, когда вдруг услышал шаги. Во трое», — определил слепой. «Один гигант, другой среднего роста. С вами Павиан. Не начальник ли это стража со своим знаменитым помощником-убийцей, а третий, может, это визирь Пазаир? Следовательно, дело государственной важности. Какие земли намеревались украсть? Впрочем, ничего не говорите. Мой вердикт должен быть абсолютно объективным». О каком участке идет речь? Богатые селения к северу, на границе с землями Каптоса. Торговцы часто жалуются на этот участок, черви портят урожаи, бегемоты вытаптывают поля, мыши, голуби и воробьи доедают все, что остается. Подлые лжецы! Их земли превосходны! И год был удачным. Кто специалист по этим землям? Я. Я там родился и вырос. Границы владений не менялись вот уже двадцать лет. Я не предлагаю вам ни фиников, ни пива, полагаю, вы спешите. Слепой держал в руке посох, на навершие которого было выполнено в форме головы зверя с острой мордой и длинными ушами. Ритуальный посох, он же скептр Уаз, который, за исключением данного случая, мог принадлежать только богам, так как его навершие... Это голова животного, олицетворявшего бога Сета, повелителя грозы, молнии и небесного огня. Рядом землемер по его указаниям натягивал шнур. Слепой не выказал ни малейшего сомнения. Он с большой точности указывал все четыре угла каждого поля, находил межевые вехи и статуи богов, в частности, кобры, хранительницы урожая, а также места установки стелл отмечающих земли, подаренные царем, и ограничивающие владения Карнака. Песцы делали записи, зарисовки, вели учет. По окончании освидетельствования никаких сомнений не оставалось. Кадастр изменили ошибочно и приписали Каптосу богатые земли, принадлежавшие Карнаку. Только визирь имеет полномочия определять границы каждой провинции, следить за пожертвованиями и призывать к своему суду всякого, кто в нарушении закона завладеет землей. Разве не такой приказ отдал фараон мне, своему визирю, во время возведения в должность? Глава провинции, 50 мужчина, выходец из богатой и знатной семьи, побледнел. — Отвечайте, — приказал позаир вы же присутствовали на этой церемонии. — Да, царь произнес эти слова. Почему вы приняли богатство которые вам не принадлежали? Кадастр был изменен. Фальшивый кадастр, — уточнил визирь, — без моей печати и печати великого жреца Карнака. Вам следовало поставить в известность меня. На что вы рассчитывали? Что месяцы быстро пролетят, кони уйдет в отставку, я буду отстранен от должности, а мое место займет один из ваших сообщников? Я не позволю вам обвинять... «Вы оказали пособничество заговорщикам и убийцам», — перебил его Пазаир. «Болтран оказался достаточно изворотлив, чтобы между вами и двойным Белым домом нельзя было установить непосредственную связь, поэтому я не смогу доказать, что вы действовали с ним заодно. Но мне достаточно совершенного вами должностного преступления. Вы недостойны управлять провинцией. Считайте вашу отставку от должности окончательной». Визирь провел суд в Фивах перед главными воротами храма Карнака, где соорудили деревянную пристройку. Несмотря на советы Кема, руководствовавшегося интересами безопасности, Пазаир отказался слушать дело при закрытых дверях, о чем его просили и обвиняемые. Огромная толпа собралась вокруг суда. Визирь, перечислив главные эпизоды дела, зачитывал обвинительное заключение. Один за другим выступали свидетели, которые Секретари записывали показания. Суд в составе двух жрецов Карнака, главы города Фив, жены одного из вельмож, акушерки и старшего военачальника, вынес приговор, который Пазаир признал соответствующим духу и букве закона. Глава провинции, снятой с должности, был приговорен к 15 годам тюрьмы и к выплате огромной суммы возмещения убытка в храму. Трое старых деревень, обвиненных во лжи и в присвоении продуктов, превратились в батраков, а их собственность раздали беднякам. Начальника службы кадастро в фивах приговорили к десяти годам каторжных работ. Визирь не требовал ужесточения наказания. Никто из обвиненных не опротестовывал приговор. Еще одна из сетей Белтрана была уничтожена.